Глава 13. Разрывая круг. Как предотвратить будущие травмы и свести на нет воздействие триггеров. Игнорирование триггеров не заставляет их исчезнуть и не помогает нам чувствовать себя лучше. На самом деле, такое избегание крайне ограничивает наш мир и повышает вероятность получения ещё одной травмы. Именно поэтому мы обязаны найти способы контролировать свою реакцию до тех пор, пока не сможем заставить их исчезнуть из своей жизни. Инструменты и техники, которые помогают нам справляться с любыми огорчениями, называются копинг-стратегиями. Как ясно из названия, они повышают нашу способность адаптироваться к окружающей среде, то есть готовят нас к тому, что может преподнести нам жизнь. Приобретение таких навыков критически важно, Так как владение име не позволяет нам противостоять потенциальным триггерам и избегать проявления симптомов ПТСР. По сути, копинг-стратегии помогают нам вернуть себе свою жизнь такой, какой она была до получения травмы. Как мы уже обсуждали, нет ничего лучше экспозиционной терапии для борьбы с триггерами, хотя она и доставляет массу дискомфорта и, вероятно, вообще является последним, что любой из нас хочет делать. Этот вид терапии заключается в выработке копинг-стратегий, с помощью которых вы сможете справляться с тревогой и огорчением, появляющимися после столкновения с триггерами, чтобы затем постепенно погружаться в стрессовые ситуации и учиться применять полученные навыки. Это будет не просто. Мы можем по-прежнему расстраиваться или испытывать тревогу, но нам следует поставить под сомнение все свои убеждения о травме, чтобы двигаться дальше, исцелиться и жить полной жизнью. Наш мозг уже начал ассоциировать определённые вещи с травмой и продолжит дополнять этот список, если мы не будем этому сопротивляться. Именно поэтому выработка навыков, которые помогут нам справляться и движение навстречу своим триггерам являются обязательными условиями исцеления и возможности жить дальше. Важно помнить, что экспозиционная терапия невероятно эффективна, а повторное обращение к ней требуется крайне редко. Что если я не понимаю, когда меня триггерит? Первый шаг научиться некоторым навыкам осознанности, чтобы понимать, когда мы расстроены, а когда спокойны. Я знаю, что это может показаться глупостью, и вы подумаете, что и так отличаете одно состояние от другого. Если это так, просто переходите к следующему разделу. Тем не менее, многие из нас затрудняются определить, когда оказываются под воздействием триггеров или испытывают огорчение, а в этом случае нам может быть сложно решить, когда и как долго использовать копинг-стратегии. Моя любимая техника осознанности это дыхание 4х4, как я его называю. Мы делаем вдох в течение 4 секунд, задерживаем дыхание на 4 секунды, делаем выдох в течение 4 секунд и повторяем всё вышеперечисленное 4 раза. Эта техника довольно простая, и её можно практиковать в любом месте, когда надо успокоить нервную систему. Чтобы она стала навыком осознанности, нам необходимо сосредоточиться на том, как именно мы дышим. думать о том, какие ощущения мы испытываем, вдыхая воздух кончиком носа, чувствовать, как воздух наполняет живот, грудную клетку или плечи, и как покидает тело при выдохе. Осознанно обращая внимание на то, что происходит внутри тела, мы помогаем себе лучше понимать, когда испытываем напряжение или когда наше дыхание становится поверхностным, и быстро что-то предпринимать, чтобы изменить положение дел. Следующая техника осознанности, которую я обычно использую, идентификация эмоций. Слишком уж часто мы даже не знаем, как назвать то, что мы думаем или чувствуем, и тем самым обрекаем себя на более долгие мучения. Мне нравятся таблицы чувств. Вы легко найдёте их в интернете. Они представляют собой списки с названиями эмоций, которые вы можете распечатать и начать обводить по 2 или 3 названия каждый день. Некоторые из моих клиентов легко могут назвать свои эмоции без подсказок, но я полагаю, что одно только наличие такого списка перед глазами помогает нам решить, что мы испытываем, и, возможно, извлечь на поверхность какую-то эмоцию, которую мы старались спрятать поглубже. Я прошу своих клиентов выполнять это задание ежедневно и определять по пять эмоций за раз. Сначала может быть непросто, но со временем и практикой всё становится проще. существует множество других техник осознанности, но я в первую очередь всегда предлагаю эти две, прежде чем переходить к копинг-стратегиям. Способность определять, что мы чувствуем, и распознавать, когда в нашем теле появляются напряжение и неправильные ощущения, поможет понять, когда нам следует использовать копинг-стратегии и какую именно выбрать в зависимости от обстоятельств. Далее нам нужно выявить несколько копинг-стратегий, которые помогут нам успокаиваться и приходить в себя. Все мы разные, поэтому не стоит думать, что если кто-то обожает дыхательные практики, то и вы должны их полюбить. Выбирайте те инструменты, которые помогают вам остыть, когда вас обуревают эмоции. Далее нам нужно выявить несколько копинг-стратегий, Я предпочитаю делить такие копинг-стратегии на две категории: те, которые помогают нам проработать свои чувства, и те, что помогают отвлечься от болезненных мыслей и переживаний. Я разграничиваю их потому, что в некоторых обстоятельствах мы не в состоянии достаточно сконцентрироваться, чтобы проработать то, что чувствуем. Но при этом нам всё равно необходимо как-то справиться с флешбэками или другими симптомами ПТСР. Кроме того, будут моменты, когда нам нужно будет точно определить, что мы чувствуем и разобраться, почему это так сильно нас триггерит. Каждый из этих случаев потребует определённых видов копинг-стратегий. Поэтому, чтобы справиться со всем, что преподносит нам жизнь, нам необходимо знать, какие инструменты следует использовать в каждой ситуации. А если я не смогу справиться со всем, что чувствую, Предлагаю начать с отвлекающих копинг-стратегий, поскольку их легче всего освоить, если мы впервые начинаем справляться с нашей прошлой травмой. Когда срабатывает триггер, мы иногда не можем сразу же проработать происходящее. Нам нужна пауза, чтобы переключиться на что-то другое вместо тех ужасных ощущений, которые мы испытываем. Именно тогда и полезно прибегать к копинг-стратегиям такого рода. Один из самых простых способов отвлечься от чего-то, что занимает наши мысли, движение. Мы можем заняться растяжкой, отправиться на прогулку или пойти на тренировку. Физическая активность способствует выработке эндорфинов, группы химических соединений, которые уменьшают боль и улучшают эмоциональное состояние, что становится дополнительным бонусом к возможности отвлечься от того, что нас огорчает. Не забывайте также, что движение лежит в основе соматической терапии, и именно оно стало делом всей жизни доктора Левина. Выбраться из дома и заняться физической активностью всегда отличная идея, когда вы работаете с травмой. Я постоянно рекомендую прогулки своим клиентам и подписчикам. и не только по тем причинам, о которых говорила ранее, но и потому, что так вы создаёте расстояние между собой и любым триггером или практикой нездоровых копинг-стратегий. Если мы уже ранее прибегали к злоупотреблению алкоголем либо наркотиками, самоповреждающему поведению или тратили слишком много на онлайн-шоппинг, оставаясь дома, то выйдя на прогулку, мы ограничиваем себе доступ ко всему, что можно было бы использовать во вред себе. Так мы можем подышать, подумать о том, какие у нас есть варианты и принять иное, лучшее решение. Ещё один хороший способ отвлечься творчество. Например, раскрашивание, рисование или дадлинг. По мере взросления мы всё меньше уделяем время творчеству, но весьма полезно иметь под рукой занятие на случай столкновения с триггером. Смещение фокуса со стрессового события на аккуратное раскрашивание или изображение гор со снежными вершинами может помочь нам оседлать волну эмоций и не дать ей утащить нас за собой на глубину. Копинг-стратегией, оцените эффективность которой мы смогли с началом пандемии COVID-19, стала уборка и организация домашнего пространства. Это не только отличный способ занять свои руки и разум, но и дело, которое даёт ощущение удовлетворённости, а также позволяет нам почувствовать себя комфортнее там, где мы проводим так много времени. Как я говорила в начале главы, не каждая стратегия может быть эффективна именно в вашем случае, поэтому тщательно выбирайте то, что вам по вкусу. Представьте, что перед вами шведский стол копинг-стратегий. Я могла бы бесконечно генерировать идеи занятий, которые помогают отвлечься. Например, пускать мыльные пузыри, представлять, что все ваши проблемы стали этими пузырями и наблюдать за тем, как они лопаются и исчезают. Уверена, вы уловили суть. Любая отвлекающая копинг-стратегия состоит во временном переключении на иную деятельность до тех пор, пока мы не успокоимся достаточно для того, чтобы проанализировать, почему мы почувствовали себя определённым образом, или же чтобы сделать ещё одну попытку оказаться лицом к лицу с тем, что нас так пугает. Прежде чем рассказать вам о второй категории проблемно-ориентированных копинг-стратегий, я хотела бы добавить в список ещё один пункт, который по сути относится и к тому, что может нас отвлечь, и к тому, что позволяет проработать свои ощущения. И этим пунктом будут люди, способные нас поддерживать. Такие люди вписываются в обе категории, потому что мы можем выбирать, хотим мы делиться тем, что с нами происходит или нет. Но в любом случае их присутствие ведь нам на пользу и помогает успокоиться. К ним можно отнести и тех, к кому мы обращаемся только потому, что они обожают говорить о себе, и общение такого рода отличный способ отвлечься, когда это вам так необходимо. Или же это наши близкие, которые едва услышав наш голос, поймут, как мы расстроены и захотят узнать, что случилось и как нам помочь. И те и другие полезны каждому из нас, и их имена должны быть в списке вариантов копинг-стратегий на случай стрессовых ситуаций. Мы знаем, насколько важна близость с другими людьми для регуляции работы нервной системы, и что такая связь нейтрализует стрессовую реакцию, поэтому работа с этим списком будет обязательной частью исцеления от травмы. Нам также пойдёт на пользу и пребывание рядом с животными. Мы можем взять питомца на патронаж, забрать из приюта или стать волонтёром в таком приюте. Так у нас появится причина каждый день вставать с кровати и выходить из дома, а также напоминание, что мы не одиноки. А ещё очень полезно осознание, что есть кто-то, чьё выживание зависит только от нас. Это может стать мотивацией, когда нам сложно придумать себе иные стимулы или цели. Как превратить триггер в терапевтический ресурс. Отвлекайся от своих чувств. Мы не слишком далеко продвинемся, ведь так мы не помогаем себе понять или проработать то, с чем вынуждены справляться. Мы просто получаем некое занятие, на которое можем сконцентрироваться на какое-то время, пока интенсивность ощущений не снизится или не закончится воздействие флешбэка. Когда эмоциональное состояние выравнивается, и мы чувствуем себя спокойнее, нам следует воспользоваться проблемно-ориентированными копинг-стратегиями. Это инструменты, которыми мы будем пользоваться, чтобы объяснить самим себе то, что с нами произошло, разобраться, почему мы чувствуем себя именно так, как чувствуем, увидеть ситуацию со стороны и сделать выводы. Такие копинг-стратегии предполагают более глубокую работу и необходимость замедлить поток мыслей, чтобы дать себе возможность выбрать другой вариант эмоциональной реакции. Чаще всего я предлагаю своим клиентам такую проблемно-ориентированную копинг-стратегию, как ведение дневника контроля над импульсами. Заполнять его необходимо каждый раз, когда мы чувствуем непреодолимое желание обратиться к алкоголю, наркотикам, либо самоповреждающему поведению, или же ощущаем готовность сделать нечто такое, что может нанести вред нам самим или нашим близким. Эти записи помогают нам признаться самим себе, как мы себя чувствуем, определить, что мы можем сделать вместо того, чего нам импульсивно хочется. и повысить свою устойчивость к интенсивным эмоциям. Я так часто предлагаю вести такие дневники, потому что выполнение этого задания помогает создать время и пространство для принятия позитивных решений, а не действовать под влиянием эмоциональных импульсов. Они спасают в жизни, помогают сохранить трезвость и не сорваться, и уберегают нас от самоповреждающего поведения в тяжёлые моменты. Я могла бы попробовать объяснить, как именно устроены такие дневники, но намного проще поделиться с вами одним из них, чтобы вы могли завести собственный и обращаться к нему, когда в этом будет необходимость. Вщее всего я использую вариант дневника, разработанный организацией SAFE Alternatives, которая оказывает помощь тем, кто практикует самоповреждающее поведение, и проводит тренинги на эту тему для клинических психологов. Несмотря на то, что этот формат был создан как часть терапии для тех, кто прибегает к самоповреждающему поведению, я считаю, что он отлично подходит для контроля над любыми нездоровыми импульсами, которые могут у нас возникнуть. Далее я предлагаю пример, чтобы вы могли лучше разобраться в каждой из девяти колонок такой таблицы. Импульсивные саморазрушительные мысли Например, со мной всё не так, и исправить это невозможно. Мне следует пить до тех пор, пока я уже не перестану думать об этом. День и время: вторник, 22:00. Где вы находитесь? Дома. Опишите ситуацию. Мой друг задал мне вопрос, почему мне всё ещё не стало лучше и почему я продолжаю посещать сеансы дважды в неделю. Какие чувства вы испытываете? Чувствую, что мне предъявили несправедливые обвинения, испытываю печаль, злость, стыд, отвращение к самому себе и тревогу. Я знаю, что работа с такими записями временами кажется утомительной и разочаровывающей, но вам следует её продолжать. Чем больше и больше подобных заметок мы делаем, тем яснее становится нам самим шаблонов в нашем образе мыслей и поведения. Возможно, нас чаще всего триггерит в присутствии определённых людей, или же мы более уязвимы в какое-то конкретное время года. Как я уже говорила ранее, важна любая информация, когда мы стараемся разобраться со своими триггерами, поскольку чем больше мы о них знаем, тем лучше можем подготовиться к столкновению с ними. К чему приведёт импульсивный поступок? Если мне не удастся сохранить трезвость, мне придётся сообщить об этом своему спонсору. Мне будет очень неловко, и у меня будет ощущение, что я испортил всё, чего смог добиться ранее. Что вы пытаетесь донести до других таким поведением? Я и так стараюсь изо всех сил. Мне нужно больше понимания и поддержки. Что вы предприняли в итоге? Я позвонил своему спонсору и отправил сообщение своему психотерапевту. К какому результату вы пришли? Неприятные ощущения исчезли, и я рад, что не стал употреблять алкоголь. Я даже немного горжусь собой. Ещё один менее структурированный способ приступить к проработке своих проблем ведение записей в свободной форме. И нет, такие записи не должны быть аналогом дневника в общепринятом смысле. Вам не нужно ежедневно описывать все то, что с вами происходит в течение дня. Делая такие заметки, мы отслеживаем свое самочувствие, обращаем внимание на то, что могло нас расстроить, и размышляем о том, чего мы хотим добиться. Цель ведения записей избавиться от части тревог, выплеснув их на бумагу и тем самым удалив из своей головы. Так мы облекаем происходящее в слова и можем посмотреть на ситуацию с иной точки зрения. Этот способ помогает и тогда, когда нам кажется, что терапия не особенно продвигается или что никакого значительного прогресса нет. Если мы ведем записи на постоянной основе, то можем вернуться назад на несколько месяцев и понять, как сильно мы изменились за это время и какого роста добились. Если же даже идея ведения записей кажется вам невыполнимой, не отказывайтесь от неё сразу. Просто попробуйте писать каждый день в течение недели ответы всего на три вопроса и проверяйте, помогает вам это или нет. Назовите что-то одно, за что вы благодарны. Напишите что-то одно, над чем вы работаете. Напишите о чём-то одном, чего вы ждёте с нетерпением. Мы также можем писать письма тем, кто нас ранит, а затем рвать их или сжигать, соблюдая меры безопасности, не отправляя адресату. Это ещё один способ выразить всё то, с чем нам приходится справляться, без обязанности вести дневник или документировать всё, что происходит каждый день. Если вы решите писать письма тем, кто причинил вам боль, рекомендую также написать и кому-то, кого вы любите и о ком заботитесь. Когда вы переключаете своё сознание с болезненных ощущений на то, чтобы рассказать, как много кто-то для вас значит, вы не позволяете себе зацикливаться на том, что все люди ужасные и хотят вам навредить. Выполнение этого задания станет столь желанным напоминанием, что люди заботятся друг о друге и что есть те, кто нас любит и поддерживает. И последняя проблемно-ориентированная копинг-стратегия, о которой я хочу вам рассказать, это создание коллажа со словами, называющими чувства. Знаю, подобное творческое задание кажется скорее детским, Но поверьте, его выполнение помогает людям всех возрастов разобраться в своих эмоциях в тот момент, когда им хочется полностью закрыться от мира. Как работать с такими коллажами? Начните с одной эмоции, над которой вам хотелось бы поработать. Напишите её название большими буквами в центральной части листа бумаги. Если хотите, можете описать заглавными буквами или даже раскрасить слово тем цветом, который, по вашему мнению, соответствует выбранной вами эмоции. Далее добавляйте другие слова, которые с ней соотносятся до тех пор, пока не заполните весь лист. Если мне не удалось донести суть задания, позвольте мне пояснить на примере такого чувства, как гнев. Я бы написала «гнев» за главными буквами в центре листа бумаги и добавила бы слова «злой», «напряженный», «импульсивный», «испуганный». Выполняя это задание с разными эмоциями, которые сложно понять или проработать, мы даём себе шанс увидеть, как именно мы их проживаем и что их вызывает. Это помогает разобраться во всех мыслях и чувствах, которые роятся у нас в голове, и ясно осознать, с чем мы имеем дело. Имейте в виду, что нормально испытывать сложности и с теми эмоциями, которые считаются положительными. Настолько же нормально, как и с негативными. Важно выбирать названия тех эмоций, которые вызывают у вас дискомфорт. Что если и копинг-стратегии мне не помогают? Бывает и так, что моим клиентам, которые вынуждены справляться с триггерами, напоминающими им о травме, не помогают ни копинг-стратегии, направленные на переключение, ни проблемно-ориентированные копинг-стратегии. В таких случаях мы прибегаем к техникам заземления и безопасных пространств. О техниках заземления мы уже говорили несколькими главами ранее, когда изучали диссоциацию. Они могут быть полезны в тех случаях, когда мы стараемся предотвратить возникновение флешбэка или иного симптома ПТСР. К ним можно отнести подсчёт количества предметов синего или зелёного цвета в помещении, вдыхание какого-то сильного аромата, возможность съесть конфету с ярким вкусом, задействовав наши органы чувств, чтобы вернуться в своё тело вместо того, чтобы позволить триггеру отправить нас в момент получения травмы. Мы помогаем себе спастись от повторного переживания боли. Подумайте над тем, как вы могли бы использовать все пять органов чувств, чтобы сохранить контакт с настоящим, и позаботьтесь о том, чтобы у вас всегда под рукой были подходящие инструменты. Так вы подготовитесь к столкновению с потенциальными триггерами. Например, если вас триггерит от запахов, возможно, вам будет полезен флакончик с эфирным маслом перечной мяты. Просите его с собой и быстро вдыхайте в тех случаях, когда чувствуете запахи, способные вызвать у вас флешбэк. Или же держите в рюкзаке или сумочке запас конфет со вкусом корицы, чтобы быстро отправить одну в рот, когда начинаете понимать, что вас переполняют эмоции или когда чувствуете, что вот-вот отключитесь от реальности. Попробуйте несколько различных инструментов и техник. А когда найдёте те, что работают в вашем случае, сделайте всё возможное, чтобы всегда иметь к ним доступ. Если не получается воспользоваться органами чувств, чтобы помочь себе присутствовать в моменте и успокоиться, можно задействовать воображение и мысленно отправиться в какое-то безопасное место, где мы можем почувствовать себя под защитой и ощутить спокойствие. таким местом может быть дом человека, который всегда за нас заступался, местность, где мы жили до того, как получили травму, или же пространство, которое существует только в нашем сознании и где мы чувствуем, что нам ничто не угрожает. Когда я испытываю слишком интенсивные эмоции или стресс, Я представляю, как нежность на волнах у побережья Коста-Рики, погрузившись в воду так, что мои уши находятся под водой, поэтому я не слышу никаких внешних шумов. Волны легко покачивают меня, и я чувствую только жаркое солнце на своей коже в тех местах, которые показываются из воды. Тот момент относится к самым расслабленным и спокойным периодам моей жизни. Поэтому, когда я отправляюсь в него в своём воображении, я тем самым не даю никаким мыслям, эмоциям или импульсивным желаниям испортить мне день. Постарайтесь вспомнить такое место или же придумайте своё. Главное, чтобы вы ощущали себя там в безопасности и знали, что вам ничто не угрожает, когда вы туда отправляетесь. Как говорить с другими людьми о своих триггерах? Если мы испытываем сложности, мы должны поделиться с другими людьми тем, что происходит в нашей жизни. Это не значит, что мы обязаны сообщать всем, кого знаем, о своей травме и о том, что мы предпринимаем, чтобы её проработать. Тем не менее, нам придётся найти способ общаться о травме с самыми близкими нам людьми. Им необходимо знать, над чем мы работаем, какое влияние это оказывает на них и как они могут нам помочь. Зная это, они не станут делать поспешных выводов, если у нас случится плохой день, и не будут думать, что дело в них и их поступках. Напротив, они могут поинтересоваться, всё ли с нами в порядке, или же предположить, что наше состояние связано с тем, над чем мы работаем в терапии. Прежде чем поделиться с другими людьми какими-то сведениями о своей травме и работе с ней, подумайте, какой объём информации вам было бы комфортно сообщить, и постарайтесь сократить его максимум до 3-5 пунктов. Так вы не собьётесь с выбранного пути, не выложите все сведения за раз и будете уверены, что поделились только тем, что этим людям необходимо знать. Например, один пункт из списка может быть таким: В прошлом со мной кое-что случилось. Сейчас я на дачьм работаю и часто чувствую себя на пределе. Могу легко выходить из себя и расстраиваться. Мне хотелось сообщить тебе об этом, чтобы ты знал, что ты не являешься причиной моего состояния. Нам также следует рассказать о том, по каким признакам наши близкие могут узнавать, когда мы оказываемся под воздействием триггера или флешбэка, и что они могут в этой ситуации предпринять, чтобы помочь нам. как мы обеспечиваем себе дополнительную поддержку. В случае, когда мы окажемся не в состоянии справиться самостоятельно, кто-то ещё сможет прийти на помощь и успокоить нас. Кроме того, полезно пояснить, в чём мы нуждаемся и добавить эту информацию к тем пунктам о травме, о которых я говорила ранее. Мы можем попросить поддерживать нас и справляться о нашем состоянии. узнать, могут ли нам помочь с оплатой терапии или визитов к другим специалистам, или же обратиться с просьбой отвозить нас на консультации и забирать после них. Всё зависит от того, как и где мы взаимодействуем с этими людьми. Если речь идёт о коллегах, можно попросить их сидеть рядом на совещаниях или приносить горячий напиток, когда вам предстоит делать презентацию. Если это члены семьи, то, возможно, вам придётся объяснить им, что вам нужно пространство или же помощь с посещением специалистов. Подумайте, что другие люди могут для вас сделать, и обязательно попросите о помощи. Понимаю, что это сложно, но если бы вам пришлось поменяться ролями, вам ведь хотелось бы знать, как помочь своим близким, не так ли? Позвольте им поддержать вас, когда вам это необходимо. Наконец, следует выделить достаточно времени на такую беседу. Не стоит этого делать, когда вы торопитесь, и при этом важно поговорить до того, как вы окажетесь на грани срыва. В идеале все должны внимательно отнестись к этому разговору и быть в состоянии услышать и принять к сведению то, что вы хотите сообщить. Не стоит начинать беседу на такие деликатные темы во время праздничного ужина или в процессе ссоры. Подождите, пока атмосфера станет менее напряжённой, чтобы рассказать близким о том, что с вами происходит. При этом не забывайте, что вы не должны сообщать всё за раз. Это лишь первое из множества обсуждений, так что если у вас не получится объяснить всё сразу, не переживайте. Вы и не должны этого делать. Вы всегда можете снова начать этот разговор при другом удобном случае. Вам следует дать своим близким время обдумать то, о чём вы им рассказываете. И вероятно, они и сами захотят задать вам какие-то вопросы и оказать ту помощь, о которой вы их попросили. Работая над тем, чтобы лучше справляться со своими триггерами и устраивая себе экспозиции с тем, что мы ранее считали пугающим, чтобы осознать, что всё не так уж и страшно, мы постепенно учимся снова доверять самим себе. Так мы сможем почувствовать себя более уверенно и легче принимать решения и переживать взлёты и падения, которые преподносит нам жизнь. Такое новообретённое доверие к себе значительно снизит вероятность получения повторной травмы от столкновения с триггерами или нового опыта. Когда мы почувствуем себя сильнее, мы сможем быстрее узнавать нежелательное поведение, выстраивать здоровые отношения и наконец ощутить, что способны контролировать свою жизнь и будущее. Работать с травмой сложно и временами утомительно. Но она и так забрала у нас слишком много, и, как мне кажется, пришло время вернуть себе то, чего мы лишились. Основные выводы: Игнорируя свои триггеры, мы лишь даём им ещё большую власть над нами. Прибегая к методу экспозиции для осознания, что то, чего мы так боимся, само по себе не такое уж и страшное, мы встаём на путь исцеления. Прежде чем приступить к экспозиционной терапии, мы должны овладеть копинг-стратегиями, которые помогут нам успокоить нервную систему в период, когда мы сталкиваемся со своими триггерами. Чтобы понимать, оказались ли мы под воздействием триггера или нет, мы должны осознать своё тело и свои ощущения. Дыхательная техника 4х4 поможет нам успокоиться и определить, какие именно эмоции мы испытываем каждый день. Копинг-стратегии, помогающие нам отвлечься от переживаний, могут быть прогулки, тренировки, рисование или другие виды творчества, а также наведение порядка и организация домашнего пространства. Когда нервная система успокаивается, мы можем перейти к проблемно-ориентированным копинг-стратегиям, таким как ведение записей в свободной форме или дневника контроля над импульсами. Такие практики помогают прийти к валидации наших чувств и дают возможность посмотреть на происходящее с другой точки зрения. Если не помогают ни копинг-стратегии, направленные на переключение, ни проблемно-ориентированные копинг-стратегии, мы всегда можем прибегнуть к техникам заземления, таким как вдыхание сильных ароматов или перемещение в безопасное пространство в своём воображении. можно также воспроизвести в памяти какие-то приятные воспоминания. Нам следует разговаривать с близкими о своей травме, о триггерах и о том, над чем мы работаем в терапии. Другие люди смогут поддерживать нас, а также лучше понимать, почему мы, возможно, переживаем непростой период или устраиваем сцены.